благ мвд К сумеркам 24 декабря 1945 года эшелон Москва-Мариинск закончил свой длинный эстрадный путь. Паровоз, плотно укутанный облаками пара, втянул состав на одну из запасных веток станции Мариинск, маленького сибирского городка. Разгрузка произошла быстро, под барабанный бой молотков. Строили по пять человек по вагонно. Когда весь транспорт был приведен в порядок, дали команду «Садись!» Сели в рыхлый свежий снег. Еще раз пересчитали. Тронулись в дорогу. Нам сказали, что нас ведут в пересыльный лагерь Марраспред в двух километрах от вокзала. Шли по дороге, по обеим странам которой был выстроен конвой. Как березы или липы вдоль аллеи. Солдат хватило на всю длину пути, войск МВД хоть пруд пруди. За нами плелись санные дроги с нагруженными на них трупами. Больных и отмороженных мы несли на руках или вели, держа подмышки. Франц не отходил от меня и все молил Бога, чтобы ему удалось и дальше быть со мной в одном бараке. Бедный мой друг, беленький Франц Бекер, несший на своих плечах, Всю тяжесть непонятной ему 58-й статьи. Подвели нас к трехметровому деревянному забору. Построили опять, упорядочили ряды, как нам приказывали сопровождающие конвоиры. Наконец, открылись широкие ворота. От забора в сторону дороги вокруг всего лагеря трехметровая запрет-зона, обнесенная колючей проволокой. Сейчас все покрыто снегом, на котором ясно виден каждый след. Летом эта полоса вспахивается и боронится чтобы тоже запечатлеть дерзкий шаг, решившего ее перейти. Часовые зорко следят, чтобы и вольные люди обходили эту полосу. Чуть что, сейчас же кричат и грозят открыть огонь. У ворот вахта, тоже защищенная колючей проволокой. Деревянный барачек, мигающий ярко освещенными окнами, мигает от силуэтов людей, непрерывно ходящих внутри помещения между окнами и лампой. По 60 человек вводят в зону. Вечер. Трудно разглядеть, но все же видим, что мы как бы вошли в посад, маленький своеобразный поселок. Бараки, вкопанные в землю для теплоты, обложены снегом. Только верх крыши и дымящиеся труба видны. Деревянные же одноэтажные домики барачного типа. В них расположены больница, баня, пекарня, кухня и клуб для заключенных. Бараки получше для персонала. Немного дальше каменный дом, как мы вскоре узнали, изолятор. Лагерная тюрьма или тюрьма в тюрьме. Дальше водокачка, и еще дальше небольшая зона, густо заплетенная колючей проволокой. Это кар карантин. Нас ведут прямо туда. Обращаю внимание на опрятность дорожек, по которым мы шагаем. Снег расчищен, утрамбован пирамидками по обе стороны. Много небольших деревьев, летом хорошо, зелень. Мы идем по главной магистрали. По боковым гуляют люди в бушлатах и ушанах. Всматриваюсь и поражаюсь. На некоторых штаны, на других юбки. Мужчины и женщины. В одном лагере. Гуляют. Вечерняя прогулка. Когда нас ввели в карантинную зону, опять затеяли считать. Не сбежал ли кто по дороге прямиком в лагерь? Уже была ночь, когда нас ввели в бараки. Франц за мной, но тут вмешался счетчик и, оттолкнув несчастного немчика, обрезал. «Столько-то сюда, и ни одного больше!» Карантинный барак производил подавляющее впечатление, хуже красной пресней Стены только от половины вверх деревянные, вниз земля утрамбованная. Пол — липкая грязь, смешанная с талым снегом. Нары сплошные, рассчитаны на сто человек с каждой стороны. Я попробовал урезонить конвоира пустить в этот барак моего кореша-немца, который не понимает по-русски. Ответ был пересыпан самым отборным матом, и к моему носу была поднесена здоровенная, посиневшая от холода дуля. Одно преимущество я нашел в корзоне. Бараки были жарко натоплены. Но за это я поплатился. С непривычки стало страшно жарко. Я прилег было на нары, но они зашевелились от миллиона голодных, жадных клопов. Скатился на пол и пристроился у стенки. Жара донимала. Снял сначала бушлат и сделал из него подстилку, потом снял и китель и, свернув, подложил под голову. Утром проснулся, кителя и след простыл, а я даже не почувствовал. От моей былой формы остались одни брюки. Остальное — типичное лагерное. Погрустив, я пришел к заключению, что так лучше. Совсем с серой массой смешаюсь, авось легче будет. Все же пожаловался одному соседу, так, не поднимая шума. «Молчи — Молчи, — посоветовал он, — тебя надзиратели ночью обобрали. Так здесь делается. Может быть, легче теперь лагерная барахлишка получше «Знаешь, как в тюрьмах говорят, у меня, как у латыша, шиш в кармане, но душа!» Невольно я улыбнулся и отошел. Но, в общем, мне было не до улыбок. Белье почти истлело. От голода или грязи появилась какая-то сыпь. Последнюю жратву дали две ночи тому назад. На запросы, когда дадут рацион, ответили, что нас еще не зачислили. Прибыли, мы, говорят, на сутки раньше, чем нас ожидали. Заведомая брехня. На станции нас встретил чуть ли не полк МВД. Бараки были натоплены, чтоб клопов разбудить, говорили урки. Но почему оперативному уполномоченному и всем его помощникам не заработать на партии в несколько сот заключенных? Из корзоны выходить запрещалось. Нам сообщили, что мы должны отсидеть 21 день, пока пройдем карантинный срок. Тогда введут в жилую зону и распределят, но не всех. Большинство отправят сразу же в другие лагеря. Только маленькую часть задержат в пересыльном лагере. К концу первого дня в карантине я совсем ослаб плотью. Меня стало знобить, несмотря на жару, зуб на зуб не попадал. Появилось страшное головокружение. Замелькали мотыльки перед глазами, к вечеру принесли каждому по небольшой пайке хлеба и раздали по полмиски какой-то совсем жидкой баланды. «Котлы помыли и помой с барского плеча прислали!» — протестировали урки. Я одним глотком проглотил хлеб, но когда попробовал запить баландой, еле удержался, чтобы не выбросить все содержимое желудка. Сидел на полу, весь облитый холодным липким потом, держась за живот, стараясь руками задержать то, что неудержимо поднималось к горлу. Мне кажется, что я тихо по собачьему поскуливал. Мне казалось, что я отравлен каким-то смертельным ядом, и особенно жутким казалось отсутствие верного доброго Франца. Мне казалось, что я слышу откуда-то его тихий соболезнующий голос, «Георобер-лейтенант!» — как он, вероятно, раньше говорил своему господину, генерал-лейтенанту. И мне становилось легче. Невероятными усилиями я задержал в себе съеденный хлеб и заснул, свернувшись клубочком, как бездомный облезлый щенок. Блатные безобразничали, скандалили, дрались между собой и били контриков. Меня никто не замечал. Я был обсосан до косточек, и никто больше не бросал алчного взгляда на мое имущество. Шишом в кармане и моей душой никого я привлечь не мог. Но мое моральное состояние было близко к полному отчаянию. Миллионы клопов, грязь, вонючая влажная жара, голод и привязавшиеся ко мне мотыльки, порхающие в глазах, неизвестность. Из разговоров я понял, что кто останется в окрестностях Мариинска, может надеяться на сносную житуху. Кто останется в самом Мурраспреде, кум королю и брат солнцу. Но существуют и другие возможности, страшные возможности. И вот туда-то обычно отправляют по пятьдесят восьмой. На третий день в наш барак зашел какой-то человек, пожилой, прилично одетый. Правда, по-лагерному, но все на нем было чисто и новое. Остановившись около печи, он брезгливо поморщился, покосился на ее раскаленную поверхность и спросил, есть ли среди нас придурки, умеющие красиво писать. Я уже знал, что придурками называются интеллигенты, работающие по конторам, в бухгалтерии и так далее. Когда-то в военном училище я отличался каллиграфическим почерком, и считался одним из лучших чертежников. Хочу отозваться и не решаюсь. Наконец, видя, что вопрос человека повис в воздухе и желающих нет, выхожу и говорю. Я умею. У меня плывет в глазах, слабость мешает говорить. Вы откуда? Из Югославии. Эмигрант? Да, вывезли родители. Ну, прекрасно. Однако выглядите вы, как самый заправский. Ладно. А разговаривать будем после. вступать за мной. Вышли. На дворе потеплело. Небо серое, но как ватным одеялом прикрыло природу. Ветра не было, а я качался, как в сильный шторм. Господин заметил и замедлил шаг. Нас беспрепятственно выпускают из корзоны. Вслух выражаю свое изумление. Кто вы? Не бойтесь. Такой же заключенный, как и вы. Только с большим стажем. Работаю в распределительном лагере в КВЧ, культурно-воспитательная часть при лагере. Может быть, и вас туда пристрою. Я вспомнил внезапно сон прошлой ночи. Мне снилась жена. Как во всех тюремных снах, мы были радостны и беспечны, но вдруг... Она серьезно посмотрела мне в глаза и спросила. — Ты молишься? — Молюсь, — ответил я. — Молюсь. — Тогда не бойся, слышишь? При пробуждении этот сон исчез из памяти, но сейчас он вернулся как явь, я бодро зашагал, рядом с неизвестным благодетелем, стараясь не отставать. Мы вошли в помещение клуба. Уютно, чисто, светло. Большая сцена, рядами стоят опрятные скамьи для зрителей. В одном углу собралась группа женщин. Они в городских платьях, рядом мужчины в костюмах общесоветского типа, смеются, Разговаривают, как люди. По краям за столиками сидят люди и играют в шахматы. Лежат газеты, книги, журналы. Мне кажется, что я сплю, что это продолжение сна о Лиле. Прохожу мимо большого зеркала и буквально замираю. Жуткий оборванец смотрит на меня. Узкое грязное лицо заросло чуть ли не до глаз щетиной. Волосы на голове той же длинные торчат ежом, глаза ввалившиеся, безумные. — Это... это я? — спрашиваю громко. — Это вы, — отвечает новый знакомый, — но это пустяки, все поправимо. — Лидия Михайловна! — зовет он кого-то. — Вот новичок, прибывший последним эшелоном из Москвы. Говорит, что красиво писать умеет и сможет написать программу для концерта на воскресенье. Он из Югославии. Если сделает, будем рады. А если и соврал, не прогоним, правда? Видите, на что бедняк похож. Нам навстречу идет пожилая женщина. Нет, это дама в длинном черном платье, седая. Голова повязана старинным русским шарфом, какие носили наши бабушки. — Ну и герой! — воскликнула она мелодичным, грудным, не по возрасту молодым голосом. «Это кто вас так? варюги разделали. Давайте знакомиться». Маленькая ручка тонет в моей огрубелой, грязной и потрескавшейся от мороза. «Я, Лидия Михайловна Жуковская, бывшая актриса и бывший режиссер бывшего театра в Ленинграде. Все здесь бывшие люди. Хорошо. В нашу среду мы плохих не принимаем. Это островок в волнующемся концлагерном океане. А вы кто?» — Николай Краснов. — Николай? А как по-батюшке? Не Николаевич ли? Вы не сын клюна Краснова, лип казака, который когда-то за мной ухаживал? Мной опять овладевает слабость, но на этот раз радостная. Мне петь хочется, мне кричать хочется. Я с людьми, не с урками, не с конвоирами, не с МВД, с настоящими людьми, которые имеют душу, сердце. И эта милая старушка с ясно-голубыми детскими глазами знала моего папу. Меня куда-то повели, воткнули в одиночку кабинку с душем, дали вымыться. Кто-то достал новенькую лагерную одежду, терпко пахнущую бумажной материей и типичным запахом складов. Мне дали возможность выбрать физиономию и, наконец, сдали обратно милой Лидии Михайловне которые накормила меня, как я уже описал, десятью литрами супа, пятью литрами каши и почти четырьмя килограммами хлеба. С этого момента я стал питомцем большой артистической семьи лагерников, сплоченной чудной семьи. На первых лагерных шагах мне неожиданно повезло, и я постепенно стал чувствовать себя тоже человеком. Всеблаги я встретил впервые настоящих, хороших, чисто русских людей. Интеллигентных зубров, если я смею их так назвать, не желая ни в коем случае их обидеть или обвинить в какой-либо косности. Люди, которые остались в России ради России и ради ее народа. Не ушли в эмиграцию, потому что, как они мне сказали, нельзя же было всем, миллионному народу, уйти куда то оставив свою страну пустой мои друзья по сиблагу милейшая лидия михайловна ставшая мне как бы второй матерью актриса минского театра альфредова розонель актер мезенцев певица зубова и другие были осколками чудесного мира служения искусству и народу они жили и работали для них а не для режима как бы не замечая его пока режим их не заметил и не заклеймил каторжным клеймом. Эти люди помогали не только мне, они помогали всем, кто нуждался в этой помощи, и, по их мнению, заслуживал ее. Они вытащили из Корзоны Соломахина и Васильева, пристроив их на легкие работы. Они вытащили моего Франца Беккера, продлив его жизнь. Они помогали французам, немцам, венграм, австрийцам, В Сиблаге создалась здоровая традиция помощи новоприбывающим, если не во всей массе, то поскольку это позволяли возможности. Начальство Сиблага удовлетворялось дисциплиной, прекрасным поведением культурно-воспитательной части и тем, что люди работали не за страх, а за совесть, ценя создавшееся положение. Работяги, то есть рабочие, пристроившиеся при Сиблаге, и окружающих его предприятиях, наслаждались теми крохами уюта, которые им давал клуб, теми проблесками подобия человеческой жизни, о которых они перестали мечтать в тюрьмах и по этапам. Большинство наших благодетелей попало в лагеря в 1937 году. Подходили сроки их освобождения, но они к нему не стремились, заранее говоря, что предпочтут остаться на поселении. Центральная, европейская Россия их больше не привлекала. «Подальше от Кремля и ярко освещенных рамб столичных театров», — говорили они. «И кроме того, мы здесь больше нужны. Мы только здесь чувствуем, что служим искусству и народу. Там мы были закрепощены, зашнурованы, как в корсет партийной линии и требованиями коммунизма. Меня расспрашивали, но многое из того, что я им говорил, они уже знали. В Москве был новинкой в тюремных камерах, но тут прошло уже немало людей, выданных Западом в разных пунктах Европы. Прошли уже партии осужденных за коллаборацию, несчастных остов, крестьян и рабочих, насильно вывезенных немцами и насильно же возвращенных по призыву любимого вождя. Прошли уже массы власовцев, рассказавших правдивую и страшную историю. Не первым был я из эмигрантов. Вели мы долгие беседы, делились мыслями. Безрадостны они были для вершителей человеческих судеб по ту сторону железного занавеса. Со странным конгломератом людей повстречался я в лагерях. Среди контриков я натыкался не только, далеко не только на настоящих противников коммунистического режима. Рядом с репатриированным эмигрантом из Парижа по колено в воде Работал бывший гордый носитель портбилета, генерал, профессор-экономист, советский дипломат маленького ранга и даже бывший полковник МВД. Не ко всем этим по 58-й мы чувствовали симпатию. Не всем доверяли. Один штамп, даже одни и те же муки, через которые мы прошли, все же не могли соединить масло и воду. Но люди были. Много людей, которых я запомнил с теплым чувством. Натыкался я на членов Центрального комитета Республики Инкорпоре грузинской и целый обком Иркутский. Они получили покатушки в 25 лет. Рядом с главным художником, декоратором Большого театра СССР Максимовым, не угадавшим линию, сидел прокурор Кемеровской области засадивший немалые сотни людей, а, может быть, и тысячи в те злачные места, в которых сам погиб под тяжестью непосильного труда. Бок о бок тянул я вьючную лямку через плечо с командующим Московским укрепрайоном, генералом, профессором военной академии имени Жуковского, просидевшим без суда на Лубянке, а затем в Бутырках, с 1941 по 1951 годы. Затем, получившим от осо 10 лет ИТЛ, послали старика на Тайшетскую трассу и вдогонку пришили еще 10 лет, посчитав, очевидно, что мало. За что? Да за то, что он в первые же дни войны осмелился критиковать какое-то гениальное распоряжение Сталина. Умер Сталин, уничтожен был Берия, и вдруг приказ освободить генерала-профессора Н.Н. из-под стражи и срочно самолетом в полной военной форме доставить в Москву. Слышали мы потом, что вьючное животное, одно из очередной восьмерки, тягавшей арбы с деревом и углем, было с полным почетом отправлено в Крым за государственный счет поправлять здоровье. Вспоминаю народного артиста Печковского, утаптывавшего рядом со мной снег по бедра для прохода части МВД. Помню народную актрису Русланову, остриженную под одну гребенку с ее мужем, генерал-полковником, командующим укрепрайоном Москвы в 1941 году и командовавшим армией в период 1942-1945 годов, получивших поровну в 1947 году, по четверть века, и тл «Сегодня ты, а завтра я. Так шло и, вероятно, идет в СССР и будет идти, пока там царит коммунизм». Не раз я слышал такую фразу. «Ну что ж, я даже рад. Если я дохожу физически, то я отдыхаю внутренне. Мои сроки подошли. Мне легче». А то все время я балансировал, плясал под дудку, кривил душой, торговал совестью. Во имя чего? Во имя жизни в Москве или Киеве? Во имя казенной квартиры и относительной материальной обеспеченности? Но разве был я спокоен? Спал твердым сном? Каждое утро, приходя на службу, я дрожал, всматриваясь в окружающие лица боясь на них прочесть то выражение, которое часто имел я, глядя на обреченных, которым еще не сообщена их судьба. Каждый вызов к высшему начальству заставлял меня мысленно перебирать в голове все возможные грехи или ошибки. Как плесун на канате, натянутом над пропастью. Нет, если доживу до конца срока, ни за какие ковришки не поеду обратно, тут и осяду. «Выстрою себе землянку и буду доживать свой век», — тоже говорили артисты. Здесь, в лагере, они играли те вещи, которые им нравились. Классику, произведения дореволюционных авторов перед благодарным, внимательным зрителем. Они удовлетворяли свои художественные требования, без передвижной сцены, современной экипировки сцены и роскошных костюмов. И они знали, что их игра переносит в другой мир сотни людей, дает им моральные силы, будет в них человека, замедляет процесс самоуничтожения и превращения в бездушного зверя. Не во всех лагерях, конечно, было так, как в Сиблаге. Не всюду люди могли служить высшим интересам, но на первых шагах я столкнулся с этой средой. И она мне дала тот крахмал, который помог мне все десять лет идти морально не сгибаясь. Меня пристроили работать на прялке в ткацком отделении лагеря. Первое мое знакомство с этим инструментом стоило мне больших мук. Пряжа рвалась, прялка ломалась, но тут под боком был пристроен и генерал Соломахин, который вдруг открыл в себе и исключительную способность чинить орудие моих пыток. Я сам себе напоминал знаменитого зайца, который научился зажигать спички. При ежедневной десятичасовой работе я, наконец, стал ткачом, но к этому времени из-за недостатка витамина С в моем организме, а может быть и идиосинкразии к пряже, я покрылся чем-то вроде чесотки. Я должен прибавить, что если моральная сторона была на высоте, то мне вскоре стало ясно, чем пожертвовала Лидия Михайловна и ее друзья, уступив мне лукуловский ужин в первый день моего с ними знакомства. Жизнь у нас была голодная. В марраспреде, да и во всем сиблаге, мы никогда не были сыты. Баланда ничем не отличалась от баланды других лагерей. Ужуливание рациона непрерывно повторялось, а десять часов работы даже у прялки, приняв во внимание норму, выматывали и последние силы. И все же Сиблак имел свою особо хорошую сторону. Это был сельскохозяйственный лагерь, совхоз. Большинство заключенных работало на полях. Там гнул спину и мой верный Франц Беккер. Работали в зернохранилищах, в свинохозяйстве, в коровниках. Паёк МВД для всех лагерей одинаков. Варьируется он только благодаря индивидуальному отношению лаг начальства где крадут больше, а где по-божески. Но благи и во всем морраспреде была возможность, работая на очистке пшеницы, насыпать себе в штанины полкилограмма зерна. Обыск бывает каждый день, но все же люди ухитрялись, завязав штанины вокруг ног, проносить понемножку, сварить в бараке и по-товарищески поделиться с теми, кто работал в сухую то есть в Ткацкой или на других производствах механического порядка. Работая 10 часов в Ткацкой, я умудрялся посвящать еще 4-5 часов моей новой театральной деятельности, которой, несмотря на всю мою застенчивость, меня привлекли мои новые друзья. Я горел, как спичка, подожженная с двух концов. Наконец упал на работе и попал в госпиталь. Увидев мою сыпь и определив степень истощенности, врач, такой же заключенный, как и я, доктор Гринько, сказал, «Я был бы рад, Николай Николаевич, сделать вам вливание специальной сыворотки, но у меня ее нет. Ваш случай не исключение. Многие болеют истощением и нуждаются в витаминах. Но главврач, капитан МВД, все обещает и не доставляет. Ничего, молодой человек, мы что-нибудь придумаем. Друзья придумали, меня устроили так, что я мог пользоваться сверхпитанием. Перевели на молочное производство, и за спиной надзирателя я, как и другие, попивал молоко. С овощехранилища товарищи, по несчастью, стали приносить кто морковку, кто головку молодого лука, кочерышки от капусты. Все это я пожирал в сыром виде, во время окапывания картошки, Там же на месте, на кострах, в пепле пекли этот превосходный фрукт, которому по степени его питательности мы все питали особое уважение. Мы крали, обкрадывали дядю, как принято говорить в СССР, то есть государство, но ни у кого из заключенных ни разу не шевельнулась совесть. Работали мы в то время совершенно бесплатно. Работали, как валы, десять часов в сутки. Что-то создавали этому же дяде, создавали его благополучие миллионы бесплатных рабов. Рабы теряли здоровье и жизнь, а дядя, пользуясь их бесплатным, фактически неоплаченным трудом, сам при помощи ближайших родственничков, то есть партийцев, расхищал это богатство, туфтил на все стороны и, самое обидное, плевал на сокровища, которые падали в его подол. Зерно гнило в одном месте в то время, как в другом царил голод. В послевоенное время, которое я пережил там, царила полная разруха и неурядица. Царила эта разруха с первого дня постройки социалистического благополучия. Крал каждый, только один крал катушку ниток и получал за нее в 1947 году катушку, 25 лет ВТЛ а другой в то время строил только в докладах несуществующие заводы, проводил непроведенные дороги и наполнял свои карманы премиями, продвигаясь по иерархической лестнице коммунизма, ездил в отпуска в Сочи и Крым и смеялся в кулачок. Смеялся потому, что вся советская туфта, как иголочка с ниточкой, прошивала и скрепляла круговой порукой на смерть, от бригадира, от обычного надзирателя в лагере, заведовавшего работами на лесоповале, до самых главных шишек МВД. Невольно в моей памяти воскресают мужики-колхозники, которые, работая бок о бок рядом с дошедшими заключенными, жадностью подбирали ту вонючую хамсу, которую последние не в силах проглотить бросали на землю. Франц Беккер, кравший морковку или перья лука в день, спасал жизнь Краснова, Соломахина, Васильева, Петрова, Демартиньяка или Яноша Сабо. Краснов, проносивший в штанинах две пригоршни пшеницы, давал возможность бороться с болезнью корейцу, румыну и своему русскому, родившемуся или прожившему всю свою жизнь в колючих лучах красной звезды. Круговая порука спаивала наших рабовладельцев. Круговая порука помогала 58-й бороться сразу с двумя организованными напастями. МВД и блатными, рвущими в лагерях, что называется, серьгу, вместе с ухом. Три фронта. МВД, блатные, 58-я. Если первые были почти одноликими на один профиль, вторая и третья группы были очень смешанными. Бандиты, разбойники с широкой дороги, воры, не брезгующие в случае нужды и мокрым делом, просто воришки и мелкие карманщики, так и стояли на социальной лестнице. Последние обслуживали первых. Их связывало страшное слово. Они имели свой собственный суд, и услуга всегда должна была быть оплачиваема. Их дерзость была безгранична, их свирепость тоже. Никто себе не позволял так хамить начальству, как они, и самой МВД, главным образом расплодившее их, сам дядя, иной раз приходили к заключению, что этот классово-близкий элемент нужно время от времени полоть с советской Нивой. 58-я статья была многогранной, как отшлифованный бриллиант или, вернее сказать, как «кривое зеркало». В мои годы под эту статью подходили многие, логически с ней ничего общего не имеющие. И поэтому в 58-й спайка была только групповая, а, следовательно, слабая. Однако и 58-я приобрела в последующие годы свой вес. По замыслу МВД, просеянная, пробранная, очищенная от плевел «Иссыпанная в закрома так называемых спецлагерей, но так далеко пока забегать не буду». Я указал на эти три фронта потому, что они сливались в одно, в маленьком масштабе марраспреда. В те моменты, когда говорило искусство. В темном зале клуба заключенных, в то время, когда на сцене жили люди из другого мира, и бессердечные надзиратели и сухой по звериному эгоистичный офицером вд и бандит обогривший не раз руки кровью своих жертв и генерал полковник советской армии и колхозник раскулаченный и добитый переносились в заоблачные края отдыхая душой и забывая свое личное я Лидия Михайловна, видя подавленное состояние, в котором я находился, решила. «Слушайте, молодой человек, жить одной прялкой и рисованием программ нельзя. Вы когда-нибудь играли на сцене? Нет? Но заиграете. Извольте появиться сегодня вечером на читку. Ставим не все коту Масленица Островского. И нам необходим Ипполит. Вы читали эту вещь? Видели ее на сцене?» К моему стыду я никогда даже не слышал об этом произведении Островского. Кроме того, я никогда не играл, если не считать школьных спектаклей, когда я участвовал в инсценировках сказок «Детка и репка», «Кот в сапогах» и так далее. — Я не знаю, — пробормотал я. — Вы, Лидия Михайловна? — Я знаю, что я Лидия Михайловна. Итак, Ник Ник-младший, в восемь часов вечера в клубе. Приходил я как на урок, разбитый, усталый, голодный. Я не мог теперь, зная положение пропитания в лагере, принимать подарки от моих друзей, тем более, что они все были в два раза старше меня. Возвращался в барак взбудораженный, смущенный, даже несчастный. Я думал, что из меня никогда толка не выйдет, в особенности когда режиссер кричал «Краснов! Вы не на военном плацу!» «Не шагайте, как каменный гость! Что вы делаете с вашими руками? Чего напружинились, как тигр перед скачком?» «Ничего не книг», — утешали меня дамы. «Привыкните, обмякните и научитесь управлять голосом, лицом и конечностями. Не унывайте». Мой первый выход на сцену был сплошным фиаско. Мой полит был заикающимся, с блуждающими глазами и встопыренными ушами, ловя шопт суфлюра. бесцветная, жалкая фигура. Я чуть не плакал, но меня полюбил режиссер МХАТа Должанский. Он и Лидия Михайловна взяли меня, чурбана в оборот. Под их чутким руководством я заразился духом театра и играл на сцене разных лагерей, до 1951 года. Затем наступил трагический перерыв, время пребывания в спецлагерях, где я чуть не оставил костей, но в 1954 и 1955 годах я опять купался в свете рампы. Играл я незнамого в безвины виноватые, молчалина в горе от ума, подхалюзена в «Свои люди сочтёмся», Выступал даже как лже-дмитрий в отрывке драматизированного Бориса Годунова в сцене у фонтана. Вкратце перечисленный репертуар говорит о том, к чему стремилась лагерная театральная интеллигенция, угадывавшая вкус зрителей. Классика. Только классика. Изредка классические же комедии. Вспоминаю особо яркий спектакль «Когда шла пьеса без вины виноватые Я, Незнамов, в заключительной сцене с матерью Кручининой, которую играла великолепная Альфредо Варазанель, глубоко переживал свою роль. Временами мне казалось, что я говорю с моей далекой мамочкой. Я забыл, что нахожусь на подмостках, что наши лица покрыты гримом, что кругом дешевые лагерные декорации, также реагировала аудитория, когда упал занавес, нас рукоплесканиями вызывали на авансцену, и мы видели слезы на глазах, казалось бы, окаменевших под ударами судьбы людей. Самые заядлые грубияны, бандиты, чекисты вспоминали, вероятно, свою жизнь, своих матерей. Мне потом рассказывали друзья, что наш знаменитый опер так аплодировал и утирал глаза, как и Васька, оторви ухо, жуткий прохвост и убийца. Я часто задумывался, можно ли вернуть русский народ к нормальной жизни, к подчинению человеческим и божеским законам, или он погряз в той тине, которую развел коммунизм. Там, в Марраспреде, в лагерном театре, я убедился, что все, что происходит, наносное что жив народ, и что даже у Васьки оторви ухо могут быть дети, которых он постарается воспитать как следует. Нужно только ко всем этим людям подойти гуманно, с запасом большого терпения, без осуждения и позы. В каждом из них под толстым слоем пепла отеплилась хоть одна искра, зажженная Богом при их рождении. И не их нужно винить за ту нищету, в которой они живут, а попустителей, охраняющих только свое благополучие, считающих, что нет лучшего объекта, чем русский народ, для роли козла отпущения. Немногим выданным удалось, как я уже писал, после мучительного сидения в тюрьмах этапа и всех с ним связанных зверств подняться, так сказать, Пераспера от Астра, через терник звездам. Они обычно попадали в самые тяжелые условия и потом с годами как-то пристраивались, если их на первых же шагах не убивала атмосфера, как она убила, заела моего отца. Если бы Ник Ник Старший, как его, вспоминая, называла старушка Жуковская, попал со мной в мар марраспред, если бы его не отделили от меня в красной пресне? Возможно, он жил бы и сегодня. Все мои усилия установить связь с папой, найти хотя бы его след, оставались безрезультатными до того дня, когда мне сообщили о его смерти, 13 октября 1947 года. А в это время я тянул свою лямку рабочего в течение десяти часов в день и потом переселялся туда, где, мне кажется, не был страшен ни Сталин, ни Меркулов, ибо в мире Островского, Чехова и прочих им не было места. Я не могу утверждать, что типы из Грозы или Беспреданницы были близки и понятной блатной Машки Дырявый нос или кости рецидивисту. Но они тянулись к этим новым знакомым, переживали с ними вместе их судьбу, Плакали, смеялись и хоть на час после этого добрели, пока их не захлёстывала среда. В общем, не так уж долго длилось моё счастье. Весной 1946 года меня перевели сначала в мар-отделение как художника, но там мне не удалось задержаться, хоть я и рисую очень прилично, и часто поддерживал своё бренное тело заработками при содействии кисти или карандаша. Очевидно, я просто не пришелся ко двору заносистого опера и покатился дальше. До 1949 года я проработал и строителем, и землепашцем, и рабочим у сверлильного станка, и трактористом, переменив много лагерей при Сиблаге. Мне изредка удавалось попадать при оказии с инструментами или для врачебного осмотра в мой ставший мне близким морраспред. Но это были короткие и грустные встречи. Проездом я видел и самый Мариинск, маленький сибирский городок, когда-то во времена Екатерины Великой, бывший пересыльным пунктом, известным своей большой тюрьмой. Тюрьма и до сих пор стоит целехонько. Другие в то время были постройки. Вокруг нее деревянные маленькие покривившиеся домики, в которых живут вольные. Клуб чинов МВД является архитектурным украшением. Большой, современного стиля. Больница тоже из новых построек. И несколько заводов, в которых работают и заключенные, и вольные. В городке Мариинске находится центр управления сибирских лагерей Кемеровской области. Сюда приходили все приказы из Москвы. Отсюда управляли нашей жизнью. У читающих мои воспоминания, может быть, создалось мнение, что сиблаг вообще был раем для заключенных. Фактически это не так. Я описал только лучшую сторону этого рая. Его теневая сторона была такой же мрачной и страшной, как и в других местах поселения рабов. Не везде удавалось создавать возможность отдушин, и, конечно, отрицательного элемента было много больше, чем положительного мне приходилось попадать в самые невероятные переплеты. Для того, чтобы их описать, нужно издать отдельную книгу. Один, особо разительный, считаю нужным рассказать. МВД и тут фаворитизировала хулиганов, воров, проституток. МВД не допускала какой-либо селекции, и морраспред не был исключением. В бараках одним воздухом дышали профессора университетов, специалисты-хирурги с мировым именем, чьи труды украшали все университетские и больничные библиотеки. Офицеры японской или немецкой армии, карманники из Ростова, хулиганы из Ленинграда, добровольно в 1931-40-х годах приехавшие иностранные коммунисты, почти все впоследствии попавшие в концлагеря. Другие были расстреляны, священники тайной церкви, сектанты-изуверы, абсолютные атеисты и проповедники новых религий. В женских бараках на одних нарах спали убийцы из Красноярска, жена-наркома из Москвы, возвращенка из Парижа и балерина Одесской оперы. Среди от двух до четырех тысяч людей в среднем вечно назревала и часто доходила до апогея классовая вражда. Главными, как и везде, считали себя блатные и мужчины, и женщины. У них свой закон. Они не работают в СССР ни на воле, ни в тюрьме, ни в лагерях. Среди них царит разврат, гомосексуализм, пьянство и картежничание. Каждый блатной выбирает себе блатную же подругу. За ее ласки он ей платит защитой. Блатные презирают режим, ненавидят своей особой ненавистью коммунизм. Они в лицо называют чинов МВД грязными чекистами и собаками, кроют их матом и терроризируют. Они терроризируют надзирателей и шантажируют их, ибо там действительно рука руку моет. И надзор состав обирает заключенных и спекулирует на них, опираясь на помощь блатных». Блатные в ответ требуют контруслуг, которые приходится оказывать. День у блатного проходит в валянии на нарах в объятиях блатной подруги и игре в карты, когда они, не имея других ресурсов, проигрывают не только имущество работяг, но и часто их жизни. «Что ставишь на карту?» Партнер чешет затылок, карман пуст. «А вот если проиграю...» под подкалю того бородатого, что в углу спит, и каждый вечер молитвы шепчет. Врёшь? Не вру? Ну, давай». Карта, карта бита, и урка без зазрения совести подкалывает совершенно неизвестного ему старика. Дело всплывает наружу, и ему пришивают обратно заплатку, то есть уже отсиженный им срок для пополнения катушки. Двадцать пять лет. Просто. При блатных состоят и их ученики, мелкие мерзавцы, шестерки, чешущие им спины и пятки, удовлетворяющие их извращенные половые наклонности, млеющие при одном их ласковом слове и стелющиеся по грязному полу в моменты гнева их царьков. В противовес этому блатному элементу существуют их неприятели, тоже преступники, уголовники, которые пошли на службу МВД. Их общепринятое имя — суки. Они являются как бы лагерным балансом, отвечающим за безделье своих полубратьев, но их ненавидят все — и блатные, и работяги. Из этих податливых типов вырабатываются нарядчики, подрядчики по-русски, бригадиры, надзиратели и даже коменданты, поскольку они умеют писать и читать. Разлюбезным положением является быть лагерным вахтером, который палкой, дубинкой, молотком выгоняет людей на работу. Физически суки не работают и заставляют работать других. Ни один чекист не выполняет свои роли так тщательно и с такими изощрениями в выискивании методов, как суки. Все, чем брезгует даже МВДист, всегда готов исполнять сука. Нужно убить — убьют, украсть для начальства — украдут, да и себе припасут. Один, был расчет между ними и блатными — вечная вражда не на жизнь, а на смерть. В лагерях всегда существуют работяги, тянущие честно лямку за всех. Не потому, что они хотят выслужиться, даже не потому, что для них одних существует закон «кто не работает, тот не ест», а просто потому, что их честность заставляет их работать. Работяги остаются в стороне от этой жуткой вражды, им некогда, они устают до смерти. Они голодные и нуждаются в отдыхе. В лагерях существуют и придурки, работающие на чистой интеллигентной работе. Они дружат с работягами и всегда стараются им помочь. Таким образом, и позитивная часть ИТЛ имеет две группы, в противовес первым — дружные. Если в лагере сильнее группа «сук», воры молчат в тряпочку, выжидают. Если блатные в большинстве «суки» гибнут, МВД, устав от выбраков и одних, и других, часто путаясь в сети их шантажа, нарочно разжигают эту вражду. Насколько больше чекисты запутываются в сетях сделок с уголовниками, настолько больше они подливают в огонь масла В начале 1947 года начальство Сиблага решило отделаться от известной группы СУК и выхлопотало разрешение послать их дальним этапом на Колыму. Для СУК это было равносильно смерти. Этим же этапом слали несколько блатных. Этап соединялся с транзитным, которым отправлялся преступный мир из других лагерей, и суки знали, что как только они окажутся в вагоне с ворами, их всех передушат и перережут. Суки наотрез отказались ехать. Пользуясь еще недавним привилегированным положением, они захватили в свои руки баню морраспреда. Забаррикадировались, набрав горы кирпичей, кухонных ножей, ломов и других смертоносных предметов 50 человек сук, группа достаточно большая Собрав военный совет, чекисты, злые как осы, что проморгали действия своих вчерашних покорных слуг Решили действовать своими средствами Весь надзор состав окружает баню и предлагает сдаться без боя В случае отказа грозит открыть стрельбу из автоматов и винтовок. «Врёшь! Стрелять не смеешь! Это против закона!» — кричат суки. Они правы. Стрелять в зоне запрещено. За один выстрел весь чекистский состав может попасть на наше положение. Предложили прислать парламентёра, но осаждённые отказались. Тогда у чекистов остался один, но блестящий выход — натравить блатных на суг. По баракам, в которых на мягких матрасах в окружении одалисок и чуть ли не под опахалами скучали уголовники, разошлись надзиратели. «Хотить повеселиться. Вот вам ножи, ломы и топоры», — предложили они. «Нужно сук немного почистить». «А кто отвечать будет?» — оживившись спросили урки. «Никто. Так сойдет. Судить не будут». Чекисты отлично знали, что на 50 сук набросится пара сотен озверелых, давно жаждущих крови волков. Я был свидетелем этого страшного боя. Вероятно, в престарые времена могли происходить такие битвы между враждебными племенами Железного века. В атаку пошли не только мужчины, но и женщины, налитые кровью глаза, пена в углах рта, разинутого в экстазе. В руках сжаты длинные острые ломы, топоры и ножи, привязанные крепко проволокой к длинным палкам, как пики. Особенно омерзительны были блатные подруги. Ими овладело какое-то безумие, массовая истерия. В момент на здании бани не остается ни одного целого окна. Суки отстреливаются метко бросаемыми кирпичами, но им не устоять, их головы разбиваются страшными ударами, как яичные скорлупки. Брызжет мозг, фонтаном льется кровь из горла, перерезанного, как у цыпленка. Бараки работяг охранялись чекистами, которые боялись, как бы и эти смирные овечки, Не озверели и не пошли мстить и одной, и другой воюющей стране за все обиды, кражи и увечья. Бой продолжался недолго. На поле его осталось свыше сорока человек. Тридцать одних сук. Остальные выскочили и бежали под защиту флага МВД, то есть прямо в руки надзор состава, который на следующий же день упрятал их в эшелон и послал на смерть. Из вагонов не вышел ни один. Всех на следующей остановке вынесли ногами вперед. чекист потирали руки. Слов у них нет. Не прошло и месяца, как пришел приказ из Центрального управления Сиблага всех воров, принимавших участие в сражении, срочно отправить в другой лагерь, где суки были в перевесе. Результат ясен. О нашей бойне пошла молва по всему краю. Правда, этот случай «разделяй властвуй» не сошел с рук чекистам. Месяцев через шесть из Москвы пришло приказание провести дознание и установить причины бойни и поставить под следствие ночлага и оперупа. Их сменили, и дальнейшее нам, мужикам, было неизвестно. Подобные драки случались и случаются каждый день, только в разных лагерях. Это чистка крови, это осенизация, дезинфекция, ничего общего с восстаниями не имеющая. Восстания поднимаются только работягами, к ним могут присоединиться и уголовники, но никакой роли в организации и проведении восстаний они никогда не играли. Востание это стихия, это революция в малом масштабе, но настоящая народная революция, и подавляется она всегда с большим количеством жертв с обеих сторон. Маленькие восстания в малолюдных лагерях обычно не проникали ни в печать, ни в радиопередачи. О них свободный мир ничего не знает. Но мы узнавали по беспроволочному лагерь-телеграфу через этапы. Гибли люди за свои права из протеста против насилия, против власти, которая, сидя в Москве, и в ус не дула. Эти маленькие восстания подавляли пулеметами, ручными гранатами и очередями из автоматов. Но большие, о которых, я надеюсь, услышал и узнал равнодушный и свободный мир, эхом разнеслись по всему СССР и привели ко многим облегчениям и улучшениям. Вспомним вспыхнувшее на Колыме восстание 1949 года. «Бунт на Воркуте!» В 1953 году восстание 58-й статьи в Инте. 1 августа 1953 года является лагерным днем траура. В память героев, сложивших свои головы на Инте. В память не только павших в боях с МВД, но и тех, кто был расстрелян после усмирения. Вспомним восстание в Казахстане в лагере Джас Казган в 1954 году, уже после смерти царя-царей, всевеликого вождя Сталина. Возможно, что оно сыграло большую роль в ускорении поворота политики коммунистов по отношению к своим рабам, смягчении режима и переключении на другие, более гладкие рельсы, хотя это восстание было подавлено с применением танков и аэропланов, стрелявших с бревящего полета в почти голорукую массу заключенных. Коммунисты чесали свои затылки, ибо они отлично знали, что бунтовавшая 58-я являлась самым конструктивным элементом, и что дальнейшая стройка возможна только при смягчении лагерных порядков. Всячески нас допекали чекисты, обкрадывали, как хотели, урезали паёк, руководствуясь всевозможными причинами. То порчей продуктов, то опаздыванием транспорта дополнительно он никогда не выделялся то в виде наказания. Многое мы терпели. Но когда нас посадили на диету без соли, лагерь взвыл. Все делалось периодически. То нас кормили пересоленной хамсой и селедками, то они совершенно исчезали из нашего пайка, и пошла сплошная безвкусица. На наши просьбы и протесты начальство отвечало цинично. «А вы поплачьте, солонее будет» и вдруг пришло сообщение, что в наш лагерь вот-вот прибудет комиссия из Москвы. Разыгрался очередной акт из ревизора. Лагерь скребли и мыли до десятого пота, весь лаг персонал стал невероятно любезен и податлив, но соль все же не появилась. Председателем комиссии был какой-то полковник МВД. Осмотрев все и, по-видимому, оставшись доволен, он все же обратился к заключенным, собранным на дворе и спросил, есть ли жалобы, как кормят и каково отношения «Говорите свободно, не бойтесь. Я к вам приехал специально из управления лагерей в Москве». На режим жаловаться было бесполезно. «Отношения. Даже если тебя и били, то пойди докажи». Но вопрос соли интересовал нас, пожалуй, больше всего. Баланда без соли была настолько противной, что люди просто отказывались ее есть удовлетворяя свой голод одним хлебом, в котором она тоже почти отсутствовала. Я выступил вперед и сказал полковнику, что люди совсем ослабели, ничего не едят, и что если можно себя заставить с голоду съесть почти пресный хлеб, то остальная пища вызывает только тошноту. Не успел я договорить, как вся толпа загомонила, зашумела, присоединилась. — Есть невозможно, начальник, доходим, сил нет! «Прикажи соль дать!» За спиной ревизора из Москвы наш начальник показал увесистый кулак. Полковник прямо пошел на кухню, попробовал пищу и приказал составить акт на начальника, найдя жалобы заключенных совершенно оправданными. Отдал приказ найти соль. Через полчаса из города пришла грузовая машина и привезла два мешка соли. Была ли она привезена из склада или вытянута из-под кровати жены какого-нибудь чекиста, собиравшегося на этой соли спекульнуть не знаю. Но с того дня недостатка в ней больше не было. Комиссия уехала. Пошел ли акт против начальника в ход, неизвестно. И через год он все еще был на своем месте, а я на следующий же день по блату получил пять дней ИЗО, то есть карцера с назиданием, За грубый разговор с начальством из Москвы. Если бы не опер, этот сумасшедший набросился бы с кулаками на полковника. И кто знает, чем бы это закончилось. Протестовать было бесполезно. На пище святого Антония я отсидел свой срок и вернулся на работу. Это была месть опера за ту неприятность, которую я ему причинил. В общем, все это были лишь брызги жизни, о которых сегодня вспоминаю без особенной боли. Многие за тот же период, который я отсидел, видали не такие расправы и проходили не через такие только мучения.